Глава 56. Один в поле воин. «Макс! Макс, очнись!» — позвал кто-то. «Черт, в последнее время я слышу эту фразу слишком часто», — подумал он. Макс открыл глаза, и его на миг ослепило поднимающееся из-за горизонта солнце. Рядом с ним сидела Эльда. не метательного оружия, ни кинжала. Судя по всему, она лишилась их во время боя. «Хорошо, хоть не жизни». Парень мысленно ощупал себя. Вчерашний удар оглушил его. Возможно, он даже получил легкое сотрясение мозга, но сейчас состояние было сносным, и это не могло не радовать. «Я в порядке». Он потер затылок и медленно сел на землю. «Ну, почти в порядке». Меня оглушила одна из этих тварей, сразу маху приложив во землю. «Так и поняла. Тебе повезло». Лика сумела отвлечь оставшихся тварей на себя. Как она? Забеспокоился Макс. Эльда заметно погрустнела. Ей сильно досталось. Я перевязала ее раны и остановила кровотечение, но мне жаль. Девушка махнула рукой в сторону и, повернув голову, Макс увидел накрытое сукном тело. Дьявол! Мы с треском провалили нашу задачу, Макс, вздохнула Эльда. В живых остались только мы с тобой. Алика и еще несколько моих наемников, раненых ночью, не дожили до утра. Торговцы либо съедены, либо разбежались. Тел большинства погибших нет. Тыквы сожрали их. Поэтому узнать, кто спасся бегством, а кто погиб, невозможно. Да это и не имеет значения. Вельга. Прокушенные щиты и наконечник меча. Все, что мне удалось найти. покачала головой обречённая. «Вставай, Макс. Нам нужно уходить. Эти твари могут вернуться». «Уходить?» — глухо проговорил он. «Куда? Зачем?» «Подальше отсюда!» — вскрикнула Эльда. Макс поднял глаза и посмотрел на девушку. Она была удивлена и напугана. Эльда гораздо старше Эйки. Она действительно трезво оценивала свои силы, и понимала, что шансов одолеть тыква-ведьму у них теперь нет. И была достаточно опытной, чтобы инстинкт самосохранения и разум пришли к общему выводу. Дальнейшая борьба бесполезна. «Что ж, она убийца и может позволить себе такой подход к делу», подумал Макс, не сводя с нее взгляда. «Но я нет. Спецназ не умеет отступать. И не умеет сдаваться». «Уходи!» – вздохнул он. «Что?» – она ошарашенно уставилась на парня. «Спасайся! У тебя будет время, чтобы уйти достаточно далеко. Обещаю!» «Что ты задумал, Макс?» «Ничего нового», – пожал плечами он. «Сейчас найду, чем перекусить, подберу в траве потерянную обойму и продолжу путь. Назад дороги мне уже нет». Мои спутницы погибли, ввязавшись со мной в эту авантюру. Я пообещал, что помогу убить тыква-ведьму. Отказаться от своих слов уже позор. Но сделать это, шагнув назад через тела друзей, невозможно. «Макс, нет! Это верная смерть! У тебя нет ни шанса!» Схватившись за голову, простонала Эльда. «Я знаю», — грустно усмехнулся Макс. «Билет в один конец». Мне не доставались такие задачи во время службы, но мои друзья в такие командировки отправлялись. Без шанса выжить, они все равно должны были выполнить задачу. Большинство из них гибло, запланированные потери, как их сухо называли в отчетах. Но немногие возвращались, становясь легендами спецназа. Но это не имеет большого значения. Теперь такой приказ получил и я. Ты! Пойдешь в логово тыква-ведьмы?» Не верила она своим ушам. «Да». Макс встал, тряхнул головой, приводя в порядок мысли, и, сев на корточке, начал планомерно прочесывать траву в поисках улетевшей вчера обоймы. Эти несколько пуль были его единственной надеждой убить ведьму. Достаточно незамеченным подобраться на расстояние выстрела и ее зверствам конец. А уж получится ли у него самого спастись от озверевших тыкв, «Не так важно». «Макс, это нелепо. Это самоубийство. Давай уйдем. Давай сбежим!» Продолжала взывать Эльда. «Вместе!» «Прости, не могу», — отозвался он. «Впрочем, насчет самоубийства ты права». Он встал и посмотрел на Эльду. «Ты говорила, что тебе нужны деньги. В поясной сумке Лики лежат кристаллы Зири. «Не знаю, достаточно ли там, но можешь взять. Нам они уже не понадобятся». Эльда помешкала несколько секунд, после чего подошла к Лике и, чуть сдвинув тряпку, вытащила из ее сумки увесистый мешочек. «Это...» – прошептала она. «Очень большая сумма, Макс. Мне хватит, чтобы откупиться. Но я...» «Спасибо тебе». Она отвернулась. Но Макс успел заметить слезы в ее глазах. Ведь он и представить не мог столь эмоциональной реакции. Потратив еще несколько минут, он, наконец, нашел злосчастный магазин. Целый. Весьма неплохо. Зарядив оружие, подошел к обломкам, еще вчера бывшим их повозкой, и, выкопав оттуда рюкзак, достал сухпайок и приступил к завтраку. Пока он ел, Эльда, не оборачиваясь, сидела неподалеку от тела Лики. Макс иногда поглядывал на нее. Мотивы обречённые были просты и понятны, тем более теперь, когда Макс одним действием решил все ее проблемы. Просить ее пойти с ним не имело смысла. Она хочет жить, и не скрывает этого, и предлагать ей сунуть голову под нож – нелепая идея. Ей не за кого мстить. Честь наемника уже пустой звук для нее, А теперь смысл потеряла и награда. Ей нет ни единого резона рисковать. Битва проиграна, Сбежать проще всего. Она не солдат, просто наемник, искатель приключений, авантюрист. Эти ребята всегда предпочитают более легкие пути». Закончив завтрак, Макс надел рюкзак и, убедившись, что оружие на месте, подошел к Эльде. «Что ж, прощай», — сказал он. «Попрошу только об одном одолжении. Расскажи своему заказчику о том, что произошло этой ночью». Пусть отправляет армию. Если я погибну, не убив ведьму, нашествие тыкв не остановить. Но если справлюсь, они добьют оставшихся тварей». Эльда молча кивнула, боясь встречаться с ним взглядом. Махнув ей рукой, Макс пошел вперед, намереваясь в скором времени свернуть в лес. Там укрыться от тыкв проще, да и заночевать на дереве будет куда безопаснее, чем посреди открытого поля. Но не сделал он и десятка шагов, как Эльда буквально возникла перед ним, кинувшись на шею. «Макс, не ходи туда!» – заревела она. «Ты погибнешь впустую! Это бесполезно! Пусть этим займется Виконт, армия, да кто угодно, только не ты!» Он не успел сказать и слова, как Эльда сильнее прижалась к нему и вдруг поцеловала. «Макс, пожалуйста, не уходи! Останься со мной!» – воскликнула девушка. Не зная, как реагировать на этот внезапный выпад, Макс погладил ее по волосам. «Прости, Эльда, но так надо. Может быть, мне повезет, кто знает», — попытался улыбнуться он. Мягко отстранив девушку от себя, спецназовец двинулся вперед, оставив ее стоять на останках разоренного каравана.